инстинктивными предрассудками. Нам хотелось бы, чтобы причины отказа были вам известны, вами поняты и, если не одобрены, то по крайней мере приняты к сведению. Хлебовводов и ф а р ф у р к и с в неподвижном напряжении, не мигая, глядели на л а в р а Федотовича. п о л к о в н и к получил ответ на последнюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал смотреть на Лавра Федотовича.